Глава седьмая Мы с Делли присели с краю десятого или одиннадцатого ряда кресел, установленных в просторном зале. Выдержанный в темно-синей гамме, подсвеченный магическими светильниками, зависшими под самым потолком, зал производил незабываемое впечатление, особенно своими размерами. Его не зря называли «общим». Уверена, в него блезла бы вся академия, а то и не одна. Ректор, расположившийся на поднятой на несколько ступенек кафедре, причем так, что его было отлично видно со всех сторон, говорил долго и увлеченно. Честно говоря, я даже заслушалась. Харизма этого человека не позволяла думать о насущных проблемах. Основные постулаты его речи не стали для меня откровением. В свое время я с какой-то фанатичной увлеченностью читала об Академии все, что могла найти. Однако лорд Дорт привлекал к себе внимание, даже рассуждая о питании студентов в столовой. А еще мне показалось, что он нашел меня глазами и даже подмигнул. Нет, не может быть, точно показалось. Первокурсники, которых я насчитала больше полусотни, в начале его речи украдкой косились на меня. Но я делала вид, что не замечаю повышенного внимания к собственной персоне, и адепты наконец-то переключились на ректора. А тот покончив с пламенной речью о важности образования, обвел нас многозначительным взглядом и произнес. Надеюсь, каждый из вас знает, что в Академии существует три факультета, и каждый из них важен для Фастериона. Первый принимает адептов с абсолютным даром огня. Его окончание гарантирует весьма престижное звание боевого мага и высшего чина в Совете магов. Но, к сожалению, такие способности даются не каждому, поэтому студентов на этом факультете немного. Представляю, какими королями они по академии ходят. Впрочем, им не привыкать. Наверняка там училась вся верхушка Огненного Королевства. Наследные принцы, их кузены, троюродные братья, дети министров и военачальников. Вряд ли Летта сейчас поступила бы на первый, но если бы не было меня, вполне могла бы. Сердце неприятно кольнуло, и я поджала губы. Бедный мой отец. Одни разочарования в жизни. Неизвестно, сколько бы я занималась самобичеванием, если бы не услышала следующие слова лорда Дорта. Но не стоит расстраиваться. Вас ждет второй факультет. Он создан как раз для тех, у кого огненные стихии послабее, но ненамного. По окончании этого факультета вы сможете сделать карьеру в том же совете, заняться целительством или даже зельеварением. Особенно это касается тех, у кого в роду присутствует вторая магия — земли или воздуха, — с нажимом добавил он. Как интересно, а что же вы не упомянули магию воды, господин ректор? Между прочим, Вилания — признанная провинция Фастариона. Лорд Дорт словно услышал мое немое возмущение и поспешил добавить. И воды, разумеется. Я тронута. Как я понимаю, второй факультет — этакий реверанс в сторону Тирана и Лутариона И Вилании, конечно же. Кстати, странно как-то, не припомню, чтобы Фастарион дружил с остальными тремя королевствами. Впрочем, сейчас мне не до политики. Что толку разбираться, если на второй факультет вряд ли попаду? Магия огня должна быть послабее, а не минимальной, как у меня. На третьем факультете учатся адепты, которых единый почти не наградил огнем. Однако, если они желают быть полезными фастариону, не стоит отчаиваться. Наши опытные преподаватели разовьют вашу магию, и после окончания академии вы сможете работать на младших должностях в совете, стать ремесленником или наемником. Что-то мне подсказывает, что многие испугаются подобной перспективы, особенно девушки. Они наверняка заберут свои документы, вернутся домой и благополучно выйдут замуж. Учиться пять лет без особых перспектив вряд ли многим хочется. Это я рада любому диплому, а они вряд ли выдержат. Конечно, в академию традиционно берут первенцев из любой семьи, обладающих магией огня, но иногда она может быть слишком слабой. Раздался всеобщий вздох, который поддержал сам ректор. Правда, он быстро опомнился. «Обучение в Академии истинной магии, неважно на каком факультете, дает массу преимуществ. Дипломированного специалиста третьего факультета всегда предпочтут сильнейшему магу без диплома. Надеюсь, вы это хорошо понимаете? Интересно, как это — учиться на третьем факультете? Пять лет совсем ничего требовать не будут? С другой стороны, какая разница, если потом на работу возьмут без проблем? К тому же у меня нет выбора» я на любой факультет согласна чтобы не выходить замуж за кого не хочется может обучение там не такое уж и скверное тем временем ректор с видимым удовольствием закончил свою несколько сбивчивую речь и едва переведя дух начал с улыбкой представлять деканов трех факультетов вот это выдержка лорд тир Велтон, декан первого факультета он будет вести у вас курс боевой магии Рядом с лордом Дортом появился очень высокий, мускулистый мужчина лет сорока. Косая сажень в плечах, запястья объемом с мою шею, плотно сжатые губы и густые брови. Темные с проседью волосы забраны в хвост, а туника оказалась не по моде короткой и сшитой из темно-коричневой кожи. Среди женской аудитории пронесся неподдельный вожделеющий вздох. Ректор, понимающий, откашлялся. Сам он не сильно уступал лорду Велтону, но наверняка привык, что на его коллегу реагируют именно так. Лорд Адам Линтон, декан второго факультета, будет преподавать вам общую магию. Мужчина не отличался ни ростом, ни телосложением лорда Велтона, однако что-то привлекло адепток в этом мужчине. Может, достаточно молодой возраст? Не больше тридцати, длинные, не спадающие на плечи русые волосы, спокойный взгляд, уверенная поза, отличная фигура. Недолго думая, девицы вздохнули так же душераздирающе. Лорд Дорт уже не пытался скрыть улыбку. «И, наконец, лорд Фандер Плейс, декан третьего факультета, магистр прикладной магии». Словно извиняясь, ректор добавил, «Взаимодействие с окружающим миром — конек лорда Плейса. Его перу принадлежат десятки книг, изданных с помощью королевской службы печати». «Что?» «О, единый! По его книгам учиться было невозможно, он же все перевирал!» «Жигать книги нельзя, это я давно усвоила, поэтому просто заталкивала их под кровать!» Импозантный мужчина с бородой, облаченный в ярко-желтую тунику и такие же брюки, шагнул вперед, и меня неприятно кольнуло его самодовольство. «Уверена, немногие адепты попадут на первый и второй факультет», Поэтому большинству придется учиться под руководством этого самовлюбленного болвана. Я же не выдержу пять курсов. Как пить дать, не выдержу. — Ты тоже не любишь желтый цвет, — шепнула мне Делия. — Даже боюсь сказать, насколько, — выдохнула я и невольно хихикнула. — Но ты же на третий вряд ли попадешь, не переживай. — Что бы ни говорил лорд Велтон, полукровки обычно попадают именно туда, — вздохнула леди Оберфорд, — и с тоской посмотрела, как декан в цеплячьем наряде возвращается на свое место за кафедрой. Вот как! Иллюзия выбора! Но я не переживала и даже совсем перестала бояться арки силы, через которую проходят все адепты при поступлении. Ну, подумаешь, слегка разочарую отца, зато послушаю, как смеется арка. Говорят, это незабываемо. Подумаешь, третий так третий. Хоть на занятиях посмеемся над гардеробом декана. Правда, вряд ли чему-то научимся. Неожиданно под самым сводом высокого потолка раздался недовольный женский голос, и я сразу узнала его обладательницу. Леди Алтон собственной персоной. Похоже, она использовала громкоговорящий шар. «Информация для первокурсников. Приглашаем каждого из вас пройти через арку силы. Всем первокурсникам дается один час. Пожалуйста, поторопитесь». «Ну вот, началось. Ведь я должна поступить хотя бы на третий факультет. Ведь должна же!» Ректор, услышав голос своего секретаря, недовольно нахмурился. «Похоже, леди Алтон появилась раньше, чем нужно. Как пить дать, ведьма?» «Желаю всем удачи, адепты», — сдержанно произнес лорд Дорт. «Да поможет вам единый». Делия что из силы вцепилась в мою руку, но я даже бровью не повела, потому что в ответ вцепилась в ее непроизвольно. Мы так и выходили из общего зала, как сиамские близнецы. «Я боюсь», — пробормотала леди Оберфорд, в мгновение ока растеряв всю свою самоуверенность. «Но чем я могла ее утешить?» — сама дрожала, как осиновый лист. Мимо нас проплыла одна из барышень, присутствующих при моем не самом приятном знакомстве с демоном. Длинные белокурые локоны обрамляли узкое лицо с пухлыми розовыми губами. Шикарное золотое платье облегало фигуру, как вторая кожа, а презрительное выражение лица даже сравнить было не с чем. Да уж, если кто-то с самого начала раздражает, то это навсегда. «Боитесь?» «Правильно, боитесь!» «Вам самое место на отстающем третьем факультете, милочки. На большее вы не способны». «Ах, вот как?» «Не говори гоп, пока не увидела, как сквозь арку прошла милочка». В тон ей ответила я. «Судя по всему, мозги ты оставила дома». «Элеон Трид, старшая дочь министра финансов, одна из любовниц твоего жениха», — шепнула мне Дели. э что?» Аделия меж тем громко добавила, «Думаешь, у нее были мозги?» «Любовница? Ну надо же, любовница!» «И почему меня это так бесит?» «Сомневаюсь», — спокойно произнесла я, хотя внутри все клокотало. «Что значит «одна из»? Имя им «легион»?» Элеон зашипела, подойдя к нам почти вплотную. «Вот и посмотрим». «У кого не только мозгов, но и магии больше, чем у вас, неудачницы!» — выплюнула она и быстро ретировалась. «И это правильно, потому что на ладошке моей новоиспечённой подружки уже воздушный вихрь закручивался». Я перехватила запястье Дели, и ее вторая магия мгновенно пропала. «Спокойствие, только спокойствие. Месть — это блюдо, которое подают холодным». И мы этой мэмори обязательно отомстим, поверь мне». Ладони стали мокрыми, но я, как могла, усмирила вторую магию. Подхватив обалдевшую девушку под локоть, я уверенно потащила ее к выходу из зала. Справившись с оторопью, Дэлия не сдержалась и хихикнула. «А ты о месте говоришь из-за ее слов? Или потому что она любовница принца Тайлера?» «Потому что... Вильфу в путь!» «Помолчи, Делия!» Леди Оберфорд, которую я не слишком вежливо волокла за собой, подняла руки вверх. «Все-все, поняла! Ариана, я могу сама идти! Правда, правда могу!» «Ну ладно, нет так нет!» Мы двигались в потоке новоиспеченных адептов вдоль по коридору. Путь указывал сам ректор, его фигура мелькала где-то вдалеке. Буквально пара минут, и мы оказались в просторном зале в одной из стен которого была встроена огромная, от пола до потолка, прямоугольная золотистая арка с яркими огненными всполохами внутри. Увидев ее, многие непроизвольно попятились, и мы с Делии решили не отставать. Правда, исключительно потому, что нам могли бы ноги отдавить. Лорд Дорт понял, чего испугались адепты, и поспешил всех успокоить. «Не переживайте, арка никому не причинит зла». Она всего лишь определит уровень вашей огненной магии. Прохождение через нее абсолютно безопасно даже для тех, кто вообще не обладает никаким даром. Ну и на том спасибо». Ректор обернулся к возникшему рядом с ним секретарю и коротко приказал. «Вызывайте по списку, леди Алтон». Если ей не понравился тон ректора, то она ничем этого не показала. Поджав губы, немедленно уткнулась в свои записи. «Леди Элеон Противная барышня, покачивая бедрами, с легкой улыбкой на губах, без страха шагнула в арку. Та на мгновение засветилась, и девушка скрылась за ней. «Первый факультет!» — спокойно произнес лорд Дорт и кивнул своему секретарю. Та, мешкая зачитала следующую фамилию. «Но «Ну, хоть учиться вместе с ней не буду, и то радует, а то я за себя не отвечаю». «Так, Ариана, да что с тобой?» К нам неожиданно шагнул тот самый молодой человек, который не позволил упасть Дели, когда мы в общий зал ввалились. Глаза моей подружки засияли, хотя она и поспешила это спрятать. «Боитесь?» — тихо спросил он, обращаясь к нам обеим, но смотря при этом на Делию. Она не знала, куда девать руки. «Трясемся от ужаса», — честно сказала я. Делия почему-то только хихикнула, но при этом не произнесла ни слова. И, кажется, я знаю, почему. «Лорд Томмэн Фристон!» — провозгласила леди Алтон, и мы все трое вздрогнули. Молодой человек слегка поклонился нам, решительно преодолел расстояние до арки и вошел в нее. «Кто он такой?» — между делом полюбопытствовала я, не сомневаясь, что Делия прекрасно знает всех в Астерионе. Она икнула. «Не помню. То есть забыла». «Так, кажется, все хуже, чем я думала», — лорд Дорт бесстрастно объявил. «Второй факультет!» Делия едва слышно охнула, а ректор раздраженно произнес. «Поторопитесь, леди Алтин, иначе мы до ужина не управимся!» Секретарь недовольно скривилась, но возразить не посмела. «Леди Делия Оберфорд!» «Ох!» — простонала подруга, и в ее глазах промелькнула настоящая паника — Я изо всех сил сжала ее ладонь, и ледяные пальцы обхватили мои в ответ. «Ты поможешь тебе, Единый», — только и смогла произнести я. Делия, глубоко вздохнув, шагнула в арку, и легкий шарфик, соскользнув с ее плеч, упал на каменный пол. Я непроизвольно подняла его и протянула подруге, когда она уже входила в арку. Она заметила мое движение и обернулась. «Третий! Леди Стертон, что же вы делаете?» — крикнул ректор, подскакивая ко мне и оттаскивая назад. Арка занялась огнем, и леди Оберфорд, забрав шарфик, исчезла за стеной огня. — Второй факультет! — выдохнул лорд Дорт, обнимая меня за плечи. — Ну вы даете, леди! Что я такого сделала? Ректор резко обернулся к своему секретарю и отрывисто произнес. — Леди Стертон очень жаждет войти в арку. Пропустим ее вне очереди и резко выпустил меня из объятий. Я покачнулась, едва удержавшись на ногах, но при этом гордо расправила плечи. Чего он злится, не понимаю. Подумаешь, шарфик вернула? А иначе его бы затоптали. «Леди Ариана Стертон!» ехидно произнесла Стефани Алтон, прислонив папку со списком груди и скрестив на ней руки. «Прошу вас!» А вот теперь стало по-настоящему страшно и паника охватила буквально с ног до головы. Руки так дрожали, что я сцепила их в замок и прижала к груди. Что, если меня даже на третий факультет не возьмут и выгонят с позором? Такого не переживет не только мой отец, но даже я. «Идите, леди Стертон», — устало произнес ректор, и я поняла, что откладывать неизбежно бессмысленно. Набрала в грудь побольше воздуха и шагнула прямо в огонь. «Будь что будет». «Первый!» — прошелестели чьи-то тихие слова, похожие на потрескивание огня в камине. «Наверное, мне показалось, и я признаю желаемое за действительное!» «Первый факультет!» — громко объявил лорд Дорт. «Вильфов путь! Этого не может быть! А можно я в оморок упаду?» Я вывалилась из арки, живая не мертва. Ноги дрожали, и я едва не упала, но мне этого не позволили. Маленькая хрупкая Дели немедленно нырнула под мое плечо и обняла за талию. «Ариана, невероятно! Ты попала на первый факультет! Покажи этим противным снобам, чего они стоят!» Видя мое обалдевшее состояние, она тут же исправилась. «Ладно, потом решишь, как их вузел узел завязать. И я очень благодарна тебе, Ари. Если бы не ты, я бы попала на третий». Я сглотнула. Руки еще плохо слушались, а ноги вовсе отказывались ходить. — Ты уверена? — Да. Получается, у тебя большой скрытый потенциал магии огня, который нужно развивать. И я тоже не ударю грязь лицом. Ты не пожалеешь, что меня на второй взяли. Мы обязательно этим займемся. Прямо сегодня. — А можно завтра? Жутко хотелось спать, словно я намотала десяток кругов вокруг Академии. Дели, окинув меня взглядом с ног до головы, скептически подняла бровь. Тебе надо подкрепиться. Пойдем в столовую, как раз полдник намечается. И внув, я осторожно высвободилась из объятий подруги, даже почти не покачнувшись. Ничего себе меня накрыло. Надеюсь, это в первый последний раз. Но не дело, если меня увидят в таком состоянии, да еще и опирающейся на подругу. Делия понятливо кивнула. Столовая для адептов нашлась довольно быстро. Мы всего лишь пару раз повернули за угол. Большое помещение с деревянными столиками и магическими светильниками под потолком выглядело уютным. Мы с Делли встали в очередь на раздачу, и там не нашлось ни одного студента, который не покосился бы на меня. «Забудь!» — тыкнула меня в бок Делли, а затем деловито сообщила раздаччице, что она хочет съесть. Я машинально повторила за подружкой название блюд, и вскоре мы заняли одинокий столик в углу. Но не успела я съесть и пары вилок салата, как дверь в столовую с грохотом распахнулась, ударившись о стену, и в столовую вошел его высочество. Оглядевшись, он увидел меня и решительным шагом направился к нашему столику. «Запей!» — тихо пробормотала Дели, и я немедленно последовала ее совету. «Сейчас, кажется, разразится буря». При появлении Тайлера Ди Фостера в столовой замерли все. Не было слышно ни стука вилок, ни разговоров, ни прочего шума. Жуткая, гнетущая тишина. Принц остановился вплотную у нашего столика и расправил плечи. Мне показалось, что мир померк, ибо весь небосвод занимал его высочество. Однако я уже начала потихоньку приходить в себя, поэтому и не подумала показывать свою реакцию на его появление. Спокойно нанизала на вилку листики салата и отправила их в рот. «Первый факультет?» — громко спросил его высочество с презрением, оглядывая меня с ног до головы. Я не спеша проживала и неопределенно взмахнула ладонью. «Представляешь, как тебе повезло, Тайлер? Невеста поступила на первый факультет. Где фанфары, счастливые лица, поздравления?» Принц сжал кулаки, и его глаза налились кровью. Опершись на стол, он подался ко мне и выплюнул. «Обойдешься, полукровка!» Те вокруг ахнули, а я, спокойно сняв салфетку с колен, промокнула губы, сложила ее в треугольник на столе и медленно поднялась. А затем, упершись ладонями в стол, подалась вперед, едва не коснувшись носом принца. «Иди ты к демонам, демон! Хочешь разорвать нашу помолвку, я буду только рада! Но пока не разорвал, избавь меня от своего хамства и ненужного сарказма! Если ты думаешь, что я буду молчать, как твои любовницы...» «Но ты сильно ошибаешься». Темно-серые глаза Тайлера на секунду стали сине черными но снова посветлели, и в их глубине заиграли золотистые искорки. «Тебя уже и мои любовницы интересуют. Я раздвинула губы в ехидной усмешке. «Каждый воспринимает чужие слова в меру своих умственных способностей и испорченности. Если ты услышал именно это, ничем не могу помочь». Тут даже спорить бесполезно, Ваше Высочество. Честно говоря, я полагала, что после этого он сорвется. Мои руки, упирающиеся в стол, сразу стали мокрыми. Я с трудом погасила водную магию и усилием воли призвала огонь. Салфетка под моими пальцами загорелась, и я резко одернула ладони. Демон спокойно поднял мой стакан соком и, не глядя, вылил на стол, предотвращая пожар. «Какое самообладание!» Не отводя своих жутких глаз от моего лица, он тихо произнес. «Вечером поговорим, леди Стертон. У нас будет много времени, не так ли?» «О чем это он?» Резко развернувшись, Тайлер Ди Фостер направился к выходу, и за ним, побросав свою еду, засеменила едва ли не половина посетителей столовой. «Вот это харизма!» «Или подобострастие?» «А что ты планировала на вечер, леди Стертон?» полюбопытство Володили сама хотела бы знать